Кир Булычев. Пленники астероида. Глава 1 Арбат был раньше разведботом. Два таких бота обычно бывают на борту корабля дальней разведки. Они предназначены для посадок на планеты и для исследований внутрипланетных систем. А так как ботам приходится порой попадать в сложные ситуации, Сделаны они на совесть, красные, крепкие, выносливые, долговечные. Полина Метёлкина, научный сотрудник Института времени, координатор инопланетной секции, раздобыла списанный разведбот, потому что ей часто приходилось летать на Марс и на Плутон, где были базы Института. А так как разведботы названия не имеют, то окрестила его Арбатом. Это название кажется странным и непривычным лишь на первый взгляд. Все объясняется просто. Полина родилась и выросла в Москве, на улице Арбат. Когда в июле она собиралась лететь на Плутон, ей позвонил старый знакомый, директор московского космического зоопарка Селезнёв, и попросил взять с собой его дочку, Алису. Жена Селезнёва, Алисина мама, архитектор, строила на астероиде палладу культурный центр, а у Алисы были каникулы, и она хотела повидать маму. Пассажирского корабля на палладу надо было ждать две недели, а тут подвернулась такая оказия. Полина с удовольствием согласилась взять Алису, тем более что лететь одной куда скучнее, чем в компании. Правда, в путешествии они отправились втроём. Вместе с разведботом Полина получила от дальней разведки и старого робота по имени Посейдон. Посейдон отработал свои в экспедициях. Теперь там работали новые роботы, куда более ловкие, сообразительные, умелые. Но для помощи на борту в обычных планетарных рейсах Посейдон еще годился. За долгую для робота жизнь Посейдон обзавелся характером, жизненным опытом, причудами и капризами, то есть очеловечился. С Полиной он летал третий год. Они сдружились, привыкли мириться со слабостями друг друга. И все же робот — это робот. У Полины своих детей не было, хотя детей она любила. Так что, с точки зрения Алисы, заботилась она о ней даже больше, чем нужно. Но, в общем, жили они дружно, и даже жаль, что путешествие было недлинным.